Оффлайн против онлайна. Где лучше всего создавать списки дел? Что лучше для создания и организации списков дел? Цифровые инструменты или старые добрые ручка да бумага? Вечный спор. По правде говоря, на этот вопрос нет одного верного ответа. И у того, и у другого способа есть плюсы и минусы. В этом разделе я приведу аргументы в пользу обеих сторон, чтобы вы могли выбрать подходящий вам способ. Ручка и бумага. Метод не очень современный. Однако миллионы людей считают его эффективным. На самом деле в написании списков на бумаге можно найти много плюсов. Во-первых, при записи задачи на бумаге она буквально впечатывается в сознание. Мы запоминаем эту задачу и с большей вероятностью ей займемся. Эффект меньше, когда мы печатаем на компьютере или в телефоне. Именно поэтому я рекомендую записывать цели. В разделе «Как поддерживать отлаженную систему ведения списков дел». Во-вторых, блокнот безупречно адаптируется под ваш способ создания заметок. Он идеально подойдет для линейного формата, типичного способа организации списков дел. Блокнот подойдет и для ментальных карт, и для других способов ведения заметок. В-третьих, вам не придется беспокоиться об очередной программе. Скорее всего, вы и так используете множество программ в течение дня, от текстовых редакторов до таблиц. Любая из них может сломаться и выбить вас из рабочего ритма. Минус программного обеспечения в его ненадежности. Следует отметить, что использование приложений с облачными хранилищами не гарантирует круглосуточного доступа. Вдруг на серверах произойдет сбой или их взломают, а телефон может разрядиться в самый неподходящий момент. Обо всем этом не нужно беспокоиться, если у вас под рукой есть блокнот и ручка. В-четвертых, блокнот легко носить с собой. Вы всегда можете держать его под рукой, записывая пункты по мере того, как они приходят в голову. С техникой придется повозиться. Представьте, как тяжело следить за задачами на ноутбуке. Когда вам захочется что-то записать, нужно будет вытащить ноутбук, включить его, зайти в нужную программу или на сайт, если вы используете облачный сервис, и напечатать то, что нужно. С телефоном немного проще, но вы, например, не сможете делать заметки во время разговора по нему. В-пятых, ничто не сравнится с тактильными ощущениями от вычеркивания выполненного пункта ручкой. Нажатие кнопки на компьютере или экране телефона не даст вам тех же эмоций. Это не так приятно. А теперь давайте переключимся и рассмотрим причины, по которым стоит использовать цифровые инструменты для ведения наших списков дел. Ведение списков онлайн. Существует множество решений для тех, кто хочет управлять задачами в режиме онлайн. От Тудуиста и Evernote до Трелло и Асана. Приложений, с помощью которых можно создавать и организовывать списки дел, очень много. И каждый год появляются новые. В предыдущем разделе я перечислил пять аргументов в пользу блокнота и ручки. Здесь я приведу пять доводов за цифровые инструменты. Помните, что правильный подход — тот, который лучше всего работает для вас. Первая причина перейти на цифровые технологии — Современные приложения позволяют легко упорядочивать списки задач по контексту. Вы помните из раздела Как создать идеальный список дел, что нужно использовать несколько списков, организованных по проектам, типам деятельности и местоположению. У вас также могут быть дополнительные контекстуальные списки. Вести их с помощью таких инструментов, как тудуист, гораздо проще, чем на бумаге. Во-вторых, Вы можете легко перемещать пункты дел из списка в список. Это удобно, если вам нужно перераспределять задачи по категориям или внести изменения в привязанные к ним контекстные детали. В-третьих, многие онлайн-приложения, такие как Todoist, позволяют устанавливать оповещения и напоминания. Представьте, что у вас есть основной список задач с двумястами пунктами, каждому из которых вы назначили срок выполнения. А теперь Представьте, что онлайн-приложение предупреждает вас о приближающихся сроках, чтобы вы могли соответствующим образом расставить приоритеты в ежедневном списке дел. С бумажными списками так не получится. В-четвертых, вы можете организовать проекты и задачи в виде многоступенчатой структуры. Это помогает визуализировать объем работы. Вы можете взглянуть с расстояния на задачи, из которых складываются крупные проекты, и проследить за своим прогрессом в их выполнении. В-пятых, такие инструменты, как Todoist, позволяют совмещать списки дел с календарем. Это очень важная функция, ведь календарь определяет вашу доступность. Создав списки в Todoist, вы можете синхронизировать их с выбранным вами календарем, например, с Google календарем. Стоит отметить, что интеграция с некоторыми календарями требует использования сторонних инструментов, таких как Zephyr и IFTTT. И If this, then that. Не переживайте, эти инструменты разработаны так, чтобы их было легко использовать. Итак, стоит ли вам использовать бумажные списки дел или создавать и вести списки онлайн? Ответ зависит от того, как вы работаете. Некоторые люди преуспевают с бумажными носителями. Лично я предпочитаю Тудуист. Он прост в использовании, не бьет по бюджету, премиум аккаунт стоит меньше 30 долларов в год и не зависит от платформы. Вы можете использовать его на ноутбуке, айфоне или устройстве Android. Если вы считаете, что бумажная система не для вас, я настоятельно рекомендую Тудуист. Он идеально подходит для личного использования. Если вы управляете проектами и командами, попробуйте Trello. Как и Todoist, это приложение с множеством полезных функций. В случае необходимости вы сможете перейти на премиум аккаунт.